Пятна на шкуре леопарда. В давние времена леопард жил в жаркой пустынной стране под названием Хайвельд. Все там было желтого или серого цвета. Все, даже зебры, жирафы, антилопы и прочие звери. Но самым желтым был леопард чья шкура имела песочный оттенок и почти сливалась с поверхностью земли. Другие звери от этого страдали, потому что леопарда было трудно заметить, он вечно подкарауливал их. Осложнялось все тем, что на них охотился не только леопард, но и человек, вооруженный луком и стрелами. И кожа его тоже сливалась с землей. Когда ситуация стала невыносимой, звери решили покинуть Хайвельд и переселиться в далекий лес. Они прожили некоторое время в тени деревьев, но что-то стало меняться. Нет, не их запах, изменился окрас их шкур. У жирафов появились всем известные пятнышки, у зебр черные и белые полосы, а антилопы просто потемнели. Их шерсть стала цвета древесной коры. Теперь зверей стало гораздо сложнее заметить среди деревьев и в высокой степной траве. И им это очень нравилось. Они зажили мирно, не опасаясь больше внезапного появления леопарда и охотника, которые продолжали бродить по пустыням Хайвельда в поисках исчезнувших зверей. Когда охотнику и леопарду надоело питаться мышами и тараканами, они решили спросить у Павиана, мудрой обезьяны, знавшей все на свете, куда все подевались. Павиан ответил весьма загадочно. «Звери запятнали себя в далеких краях. Вы же не запятнаны, поэтому все еще здесь». С этими словами он ушел оставив человека и леопарда в недоумении. Толком не зная, куда идут, они тронулись в путь. Спустя много дней они пришли в огромный лес, полный пестрых теней, полосок и пятнышек. «Как странно», — сказали они хором, — «никого не видно, но мы чувствуем запах жирафа, зебры и антилопы. Но если бы они были здесь...» Мы бы сразу заметили их желтые шкуры среди зелени. Весь день они бродили по лесу в поисках дичи. Устав, человек и леопард решили отдохнуть, а охоту продолжить ночью. Вскоре тишину нарушил странный шум. Леопард услышал какое-то пыхтение и прыгнул туда, откуда шел звук. Он даже почувствовал запах зебры. Ему удалось схватить кого-то брыкающегося и пинающегося подобно зебре. Леопард цепко ухватился за свою добычу и сказал, «Не могу разобрать, кто ты, поэтому дождемся утро и разглядим тебя получше». В этот момент охотник воскликнул. «Я кого-то поймал, оно пахнет жирафом, пинается, как жираф, но я ничего не вижу» как будто у него нет формы. Они дождались рассвета, следя, чтобы добыча не убежала. На утро леопард спросил своего приятеля: "Ну, кого ты поймал ночью?" Тот ответил: "Похоже на жёлтого жирафа, но у него всё тело в коричневых пятнах. А что у тебя?" "Не знаю", воскликнул леопард. "Судя по запаху, это зебра" но шкура у неё не серая, а покрыта чёрно-белыми полосками. «Я зебра, но тут всё немного по-другому. Видишь теперь?» — сказал зверь. «Да, теперь я тебя вижу, но вчера не мог. Как такое возможно?» — озадаченно прошептала громадная кошка. «Пойдём со мной и всё поймёшь», — ответила зебра. И они отправились в чащу леса. «Сейчас я покажу тебе, как это работает», сказала зебра и вышла на полянку, где солнечные лучи едва пробивались сквозь листву, образуя узор света и тени. В мгновение ока зебра исчезла из виду. Леопард и охотник потрясенно переглянулись. «Что это за волшебство?» Они снова взглянули друг на друга и расхохотались, потому что среди лесной зелени сами были похожи на два спелых банана. «Мы должны последовать совету Павиана и тоже запятнаться». И сейчас же кожа человека потемнела, сначала став темно-коричневой с красно-голубым отливом, а потом превратившись в почти черную. Леопард удивленно посмотрел на него и спросил, «А как же я? Что мне делать?» «Мудрый павиан сказал, что ты должен запятнать себя, то есть твоей шкуре нужны пятна. Видел жирафа и зебру? Сделай, как они!» — ответил человек. «Но я не хочу быть, как они!» — гордо ответил Леопард. «Тогда выбери себе другие пятнышки!» — сказал охотник. «Ладно, нарисуй мне несколько пятен». Но только небольших, согласился леопард, решив отдаться на волю судьбе. «Я нарисую их пальцами, а краску возьму со своей кожи». Человек собрал пальцы вместе, на коже у него оставалось еще много краски и стал прикладывать кончики пальцев к шкуре своего друга. По этим отметинам и теперь можно узнать леопарда. Он слегка отступил назад, взглянул на свое творение и сказал, «Теперь ты прекрасно сливаешься с окружением. Тебя не заметить на фоне скалы или в пестрой тени, которую отбрасывает листва. Никто не сможет тебя увидеть. Мы снова можем охотиться вместе». Они принялись за дело, укрываясь в чаще, как остальные звери. Жили они долго и счастливо.